Глава шестидесятая «Безупречный крошка» Питер Пен. Иные из посетителей ярмарки, бредущих мимо колеса обозрения, остановились, вопросительно наклоняя головы на бок и обмениваясь тревожными взглядами. Но ограждение похоже, никто не замечал ничего необычного за громыханием аттракционов и счастливыми воплями катающихся. Если кто-то из стоящих там и нес ответственность за череду приглушенных взрывов, если это он выставил таймер на взрывном устройстве или тайком послал дистанционный сигнал детонатора, то он уж явно никак не выдал себя. Сообразив, что это надо думать лучшее, а, возможно, и последняя возможность определиться, заслуживает ли кто-нибудь из ватаги мальчишек более пристального внимания или же погоня по горячим следам зашла в тупик, Гурни выбрал себе позицию ограждения, откуда открывался относительно удачный вид на ватагу в профиль. Отбросив сформулированные Хардвиком критерии отбора, он поочередно смотрел каждого — и лицо, и фигуру. Девятерых из двенадцати подозреваемых он мог разглядеть достаточно хорошо, чтобы вынести уверенное суждение. И все суждения оказались негативны. Среди этих девяти была и та троица, за которой следил он — что заставило его пожалеть о потраченном понапрасну времени, хотя он и знал, что задача следователя — не только подтвердить личность подозреваемого, но и исключить непричастных. Как бы там ни было, оставалось разобраться лишь с тремя. Они стояли как раз ближе всего к Гурни, но отвернувшись. И все трое в типичной одежде бунтующей молодежи. Подобно множеству других маленьких провинциальных городков, Словно бы на много лет застрявших во временном омуте старомодных порядков и манер эпохи сериала «Положись на Бивера», Уолнет-Кроссинг постепенно сдавался, как уже сдался Лонг Фоллс, перед натиском ядовитой культуры рэпа, одежды гангста-стиля и дешевого героина. Трое юнцов, за которыми наблюдал Гурни, похоже, стремились не отставать от новых веяний. Он, впрочем, надеялся, что двое из них просто болваны, а вот третий... Дико звучит, но он надеялся, что третий окажется воплощением зла. А еще надеялся, что у него не останется никаких сомнений на этот счет. Славно было бы, если бы это можно было прочесть по глазам, если бы он мог с одного взгляда запросто определить зло или исключить такую возможность. Однако Гурни побаивался, что так не выйдет, и что в столь важном вопросе простым наблюдением ограничиться не удастся. Почти наверняка придется судить по каким-то брошенным фразам, придется выдумывать способ поставить подозреваемого перед серией проверок, требующих какой-то реакции. Реакция выражается самым разным образом — словами, тоном, выражением лица, языком тела. Правда всплывает из совокупности всего этого. Основной вопрос, конечно же, состоял в том, как на основании имевшихся данных прийти к верному заключению. Дело чуть упростилось, когда один из оставшейся троицы внезапно повернулся в сторону Гурни, обратив к тому лицо, решительно не похожее на лицо человека с видеозаписи. Мальчишка сказал двум другим что-то про колесо обозрения. Похоже, сперва уговаривал их пойти с ним, а потом пытался взять на слабо. Собственно, как оказалось, он брал на слабое всех остальных в компании, так что теперь они возбужденно просачивались через проем в ограде к очереди на аттракцион. Под конец он бросил двух остающихся и, обозвав их трусливыми неженками, тоже встал в очередь. Тогда-то один из оставшейся пары, тот, что стоял ближе к Гурни, наконец тоже повернул голову. Он был в черной толстовке с капюшоном, надвинутым почти до глаз и скрывающим волосы и лоб. Лицо было размалевано тошнотворной желтой краской. Нарисованная рыжевато-ржавая улыбка маскировала контуры губ. На всем лице отчетливо различима была только одна деталь, но она мигом привлекла внимание горни. Нос. Небольшой, острый, чуть крючковатый. Гурни не мог бы поклясться, что этот нос в точности соответствует тому, который он видел в записях, однако сходства все же хватало, чтобы выделить этого подозреваемого как возможный вариант. Чтобы перевести его из разряда возможных в разряд более вероятных, требовалось, однако, хоть что-нибудь еще. Не говоря о том, что Гурни не успел толком разглядеть последнего спутника, черного капюшона. Он собирался передвинуться на новое место, когда последний юнец облегчил ему задачу, повернув голову ровно настолько, чтобы исключить себя вместе со своей широкой плоской физиономией из дальнейшего рассмотрения. Он что-то спросил у чёрного капюшона. Гурни не расслышал но звучало похоже на «А ещё у тебя есть?» Ответ чёрного капюшона потонул в общем гамме, но на лице его спутника отразилось недвусмысленное разочарование. «А будет?» И снова ответа слышно не было, но тон звучал не слишком приятно. Явно струхнув, второй парень помялся немного, а потом попятился, развернулся и поспешил прочь по тому ряду, у которого караулил Хардвик. После короткого колебания Хардвик двинулся вслед за ним, и скоро они оба пропали из виду. «Чёрный капюшон остался у ограды один». Снова повернувшись к аттракционам, он с почти мечтательной задумчивостью смотрел на яркие огни колеса обозрения. В движениях его сквозила размеренная плавность, а замер он так неподвижно, что Гурни это показалось скорее взрослой, чем детской чертой. «Черный капюшон», как называл его Гурни про себя, не желая преждевременно присваивать ему имя убийцы, держал руки в карманах толстовки, Куда более удобный способ скрыть руки, кожа на которых очень сильно выдаёт возраст, чем перчатки, которые в августе выглядели бы странновато. Рост его, не более пяти футов, соответствовал росту Питера пена да и тип сложения, оставляющий открытым вопрос о том, какого он пола, совпадал тоже. На чёрных тренировочных штанах и кроссовках виднелись пятна грязи, что было бы неудивительно после бешеной гонки на квадроцикле по склонам Барро Хилл, и по заболоченному пастбищу за ярмаркой. А подслушанный обрывок разговора у ограды наводил на мысль, что сегодня вечером черный капюшон еще и торговал наркотиками, что объяснило бы, как чужак с такой легкостью затесался в компашку местных подростков. Пока Гурни рассматривал эту фигурку во всем черном и взвешивал косвенные свидетельства, Заполнявший ярмарку поток бренчащей и звенящей кантри-музыки вдруг остановился, на несколько секунд сменившись громким шумом помех, а затем объявлением. «Дамы и господа, просим внимания. Передаем срочное объявление. Пожалуйста, сохраняйте спокойствие. Срочное объявление. На ярмарке произошло несколько пожаров неизвестного характера. Для безопасности всех присутствующих мы отменяем намеченную на вечер программу и приступаем к эвакуации ярмарки в безопасном организованном порядке. По завершению уже начатых на аттракционах туров и заездов новых проводиться не будет. Просим всех участников ярмарки закрыть выставки и прекратить торговлю. Просим всех исполнять указания сотрудников службы безопасности, пожарных и медицинского персонала. «Это срочное объявление. Все посетители ярмарки должны организованно проследовать к выходам и парковкам. Повторяю, произошло несколько пожаров неизвестного характера. Для общей безопасности необходимо начать организованную эвакуацию». Объявление прервал новый, самый громкий за все это время взрыв. Паника ширилась. Крики. Матери в ужасе звали детей. Посетители растерянно оглядывались по сторонам. Иные застыли на месте, иные бросались, сломя голову неизвестно куда. Черный капюшон у перил, глядевший на огромное колесо обозрения, не проявил ни тени эмоций, ни потрясения, ни любопытства, что, по мнению Гурни, было самым уличающим доказательством. Как мог он сохранять такое спокойствие? если только происходящее вовсе не было для него неожиданностью. Впрочем, как то часто бывала сумма заключения Мигурни, нарастающая уверенность пришла вместе с нарастающей осторожностью. Он слишком хорошо осознавал, как от излишней уверенности подчас начинаешь подтасовывать факты, подстраиваешь их под нужный тебе вывод. Как только ответ, пусть даже ошибочный, начинает обретать форму, Разум неосознанно подбирает все факты, которые поддерживают ответ и отбраковывает те, что ему противоречат. Результат может быть весьма плачевен, а уж в расследовании — катастрофичен. Предположим, «Черный капюшон» — просто-напросто жалкий наркоман, накачавшийся до полной потери осознанности, так что огни ярмарки занимают его куда больше любой реальной опасности. Предположим, что он просто-напросто один из 50 или 100 тысяч людей на планете, обладающих маленьким крючковатым носом. Предположим, пятна грязи у него на штанах, оставленные неделю назад. Предположим, все, что казалось подтверждением его догадок и ясным ответом, и не ответ вовсе. Чтобы снять все эти сомнения, Гурни должен был что-нибудь предпринять, неважно что. Причем в одиночку, причем быстро. Для изящных маневров времени не оставалось, как и для работы в команде. Одному богу известно, где сейчас Хардвик. А шансов на сотрудничество с местными полицейскими никаких. Они, скорее всего, уже из сил выбиваются, пытаясь обуздать воцарившийся хаос. Не говоря уже о том досадном обстоятельстве, что он успел обзавестись врагом из их числа. Если сейчас обратиться к ним за помощью, его скорее арестуют, чем станут помогать в разрешении вопроса с черным капюшоном. Аттракционы все еще скрижетали и громыхали вокруг своих механических хостелов. Колесо обозрения крутилось медленно, сам размеры и относительная бесшумность движения наделяли его неким подобием величия на фоне меньших и более шумных конструкций. В ограждение скапливалось всё больше встревоженных родителей, вероятно, чтобы забрать детей, как только те сойдут на землю. Гурни не мог дольше ждать. Сжав в болтающемся кармане толстовки Беретту и сняв её с предохранителя, он прошёл вдоль ограды так, чтобы оказаться в нескольких шагах за спиной чёрного капюшона и, действуя на основании чего-то большего, чем просто инстинкт и импульс, тихонько запел. В кольце букетик роз карман цветов принёс, пепел, пепел, вниз и вниз. Мужчина с женщиной, стоящие рядом с гурней, покосились на него подозрительно. Чёрный капюшон не шелохнулся. Аттракцион под названием «Бешеный волчок» остановился с лязгом, точно в классную доску забивали гигантские гвозди и изрыгнул несколько десятков чуть ошалелых детей, большинство из которых быстро разобрали родители. Пространство вокруг гурни слегка расчистилось. Нацелив спрятанную в кармане беретту в спину стоявшего перед ним человека, он снова еле слышно запел. Стараясь сохранять тот же бестолковый живенький мотивчик детской песни, но уже на свои слова. «Питер Пен, чудесный крошка, с планом налажал немножко. Питер Клоун, что ж ты скис? Пепел, пепел вниз и вниз». Черный капюшон слегка повернул голову, ровно настолько, чтобы краем глаза различать габариты и местоположение того, кто стоит у него за спиной но по-прежнему ничего не сказал. Гурни различил у него на щеке сбоку несколько тёмно-красных круглых отметин, величиной с горошину, примерно там, где у бандитов нередко бывают вытатуированы слезинки, порой в память об убитых друзьях, а порой в знак убийств, которые они сами совершили. И вдруг его бросило в дрожь. Он осознал, что это не просто красные точки и даже не слёзы. Это были крохотные красные цветы. Руки черного капюшона скользнули чуть глубже в объемистые карманы его толстовки. Указательный палец Гурни лег на спусковой крючок Беретты. В проходе позади них, в какой-нибудь сотне ярдов, не больше, прозвучал очередной взрыв. А за ним крики, вопли, проклятия, резкий вой нескольких взвывших одновременно пожарных сирен. Снова крики, топот бегущих ног. Кто-то отчаянно выкрикнул имя Джозеф. Чёрный капюшон не шелохнулся. В гурни начал скипать гнев при мыслях о том, что происходит у него за спиной. О том, что вызвало все эти крики боли и ужаса. Гнев заставил его произнести следующую фразу. «Паникас, ты покойник». «Это ты мне?» Тон вопроса был подозрительно лишён даже намёка на беспокойство. Акцент похож на городской, очень небрежный. Сам голос, казалось, принадлежал человеку без возраста или странному ребёнку, и определить по нему пол говорившего было так же невозможно, как по фигуре. Гурни вглядывался в те немногие черты, которые мог рассмотреть на этом выкрашенном в жёлтый цвет лице, тонувшем в тени чёрного капюшона. Яркие ярмарочные огни, вопли ужаса и смятения, доносившиеся с места взрыва и едкий запах плывущего по ветру дыма Преобразили стоявшее перед ним существо. Оно словно явилось из потустороннего мира. Миниатюрная копия мрачного женица. Малолетний актер в роли демона. «Это я, безупречному Питеру Пену, застрелившему не того человека». Лицо под капюшоном медленно повернулось к нему. Следом начал разворачиваться и корпус. «Стой, где стоишь», — велел Гурни, — «не двигайся». «Как же не двигаться, мужик?» В голосе черного капюшона зазвучали скулящие испуганные нотки. «Как мне не двигаться?» «А ну, стой!» Тот замер. Взгляд, немигающих глаз на желтом лице, был устремлен на карман, в котором Гурни сжимал беретту, готовый выстрелить в любую секунду. «И что делать будешь, мужик?» Гурни промолчал. «Сейчас застрелишь, да?» Стиль речи, интонации, акцент — все выдавало манеру разговора трудного подростка с улицы. Но все же, — подумал Гурни, — не совсем так. Сперва он не мог бы объяснить, в чем тут дело, но потом сообразил. Черный капюшон говорил как среднестатистический уличный подросток, без привязки к конкретному району конкретного города. Все равно, что британские актеры, играющие жители Нью-Йорка. Акцент плавает от района к району, и получается, что они ниоткуда. «Застрелю ли?» Гурни задумчиво нахмурился. «Застрелю, если не будешь делать то, что я велю». «Например, что, мужик?» Черный капюшон снова начал поворачиваться, словно бы желая заглянуть Гурни в глаза. «Стой!» Гур ничуть выставил Беретту в кармане толстовки вперед, явственно обозначая ее присутствие. «Понятия не имею, кто ты, мужик, но крыша у тебя поехала!» Он повернулся еще чуть-чуть. «Еще дюйм, Паникас, и я спускаю курок». «Да кто такой, черт возьми, этот Паникас?» Тон неожиданно переполнился недоумением и возмущением. Даже чересчур. «Хочешь знать, кто такой Паникас?» Горни улыбнулся. «Величайший мозилла в своей профессии!» И в этот миг в холодных глазах произошла перемена. Что-то мелькнуло и вновь исчезло, почти мгновенно. Если бы Горни попросили охарактеризовать то, что он видел, он назвал бы это проблеском чистейшей ненависти. На смену ей пришла брюзгливая гримаса. «Да ты спятил, мужик! Двинулся!» «Возможно», — спокойно отозвался Гурни, — «может, я и сошел с ума. Может, застрелю сейчас не того, кого нужно, совсем как ты. Может, тебе суждено сейчас схлопотать пулю только потому, что ты оказался не в том месте и не в то время. Знаешь ведь, как оно бывает». «Мужик, ты гонишь! Не можешь же ты, как ни в чем не бывало, застрелить меня на глазах у тысяч посетителей этой долбанной ярмарки!» «Только попробуй, и тебе конец, мужик. Раз и крышка. Только представь себе газетные заголовки. Псих-полицейский убивает беззащитного ребёнка. Хочешь, чтобы твоя семья такое увидела?» Гурни улыбнулся ещё шире. «Вижу, к чему ты клонишь. Очень интересно. Ты мне вот что скажи. Откуда ты знаешь, что я полицейский?» И во второй раз в этих глазах что-то промелькнуло. Уже не ненависть, скорее секундная заминка, как на видео, когда запись на миг тормозит, а потом продолжается, как ни в чем не бывало. «Но ты ж полицейский, верно? Кто же еще? Непременный коп. но ну, видно же!» «И что ж тут такого очевидного?» Черный капюшон покачал головой. «Видно, да и все, мужик!» Он невесело рассмеялся, демонстрируя мелкие острые зубы. «И хочешь знать? Я тебе кое-что скажу!» «Весь этот разговор — хрень собачья! Ты просто чокнутый! Разговор окончен!» Одним быстрым и плавным движением он повернулся к Гурни, приподняв локти, словно птенец крылья. Глаза у него были расширены и безумны, обе руки все так же таились в складках огромной, не по размеру черной толстовки. Гурни выхватил Беретту и выстрелил.